Ольга Романовская. Тёмные времена в Академии. Глава первая. Многоуважаемая. Не дочитав, скомкала письмо и, как все предыдущие, отправила в мусорную корзину. Никогда. Никогда у меня не будет ничего общего с Академией магии. Хватит того, что, по милости тётки, я проторчала там больше двадцати лет. Сначала просто жила, а затем училась. Вдобавок новый ректор. Дракон а с ними у меня особые счёты». Я и поступила на тёмный факультет в надежде однажды добраться до одного крылатого лорда. Постепенно ненависть притупилась, а диплом? Диплом остался. Лучше бы вышивала. Зачем только в своё время проявился дар? Поморщившись, тяжко вздохнула. «Может-таки примешь предложение? Мужику очень надо. В пятый раз пишет». Трёхцветная кошка, с виду обычная, если закрыть глаза на её размеры, и внушительные клыки подняла голову с лежанки. «Тебе слово не давали», — напомнила некоторым и пригрозила. «Смотри, обратно верну». «Не вернёшь», — самоуверенно заявила чудовище, которое лишь по случайности именовалось фамильяром. Первоначально это была кошка. Самая обычная кошка, которых в нашем городе пруд пруди, но случилось так, что в неё вселился зловредный дух. Частично моими стараниями как у многих людей осенью на меня напала хандра. Обычные горожане шли к соседке посплетничать или тянулись кабак. Я же на пустырь за погостом. И так накрыло меня в том году. Так плохо стало. Словом, не рассчитала всплеск энергии и открыла врата. Оттуда вылезло оно. Ну, не только оно, но остальное я мужественно запихнула обратно. Заодно хандра испарилась. А это улетело. Нашло несчастное животное и вселилось. Пришлось взять Мурлыку к себе, да и не солидно тёмной ведьме без кота. «Самомнение вредит здоровью», — напомнила фамильяру прописную истину. «Ара. Так я назвала трёхцветное недоразумение. Собралась возразить, но тут же зазвенел дверной колокольчик, и она мигом свернулась клубком, превратившись в неразумную Мурлыку. Письма из Академии неизменно вызывали раздражение. Пришлось сделать несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. В провинции клиентов немного, нужно дорожить каждым» особенно если едва сводишь концы с концами. Закрыла глаза, припоминая. «Сколько я здесь?» «Пятый год». «Ну да, недавно была очередная годовщина того, как я громко хлопнула дверью Академии магии и чародейских наук и уехала, куда глаза глядят. Тётка тогда чуть не посидела. Интересно, она всё ещё заведует женским общежитием?» С тех пор мы не общались. Жестоко? Эгоистично? Возможно. Но я не собиралась жить по указке Патриции, только потому, что далёким октябрьским вечером мать сунула ей меня под дверь. «Да, именно так, вы не ослышались». Лизбет даже не зашла к сестре. Оставила корзинку с младенцем на пороге и сбежала. Ненавидела ли я мать, от которой унаследовала фамилию и пронзительные голубые глаза? Нет, я всегда её жалела. Истинный виновник случившегося — крылатый лорд. Наверное, поэтому я заочно недолюбливала нового ректора Академии, настойчиво предлагавшего занять вакантное место. Он тоже дракон. Голубая кровь. Не поручусь, что только в фигуральном смысле. Элита. Высшее сословие. Почувствовав, что вновь закипаю, прогнала морок прошлого. Ещё успею потыкать иголками тряпичного дракона. Пора подумать о хлебе насущном. Ты задолжала арендную плату за прошлый месяц. Поэтому улыбайся. Нетерпеливый звонок повторился. Третьего могу не дождаться. Быстро спустилась вниз, в бывший книжный магазин, который я превратила в лавку всякой всячины, попутно выделив укромный уголок для деловых бесед. Таковые случались от силы раз в год. Большую часть времени я скучала среди дешёвых оберегов, подвесок и гирлянд чеснока. Торговля последними шла особенно бойко. То ли местные панически боялись вампиров, то ли любили острые супы. «Доброго дня! Чем могу помочь?» От улыбки сводила зубы. «О чём я только думала, когда перебралась сюда?» Сонное царство, где магия — вещь далёкая и ненужная. В баши ничего не случалось, ни плохого, ни хорошего. Какая порча, какой сглаз. леса утащит петуха. Уже целое событие. Но тогда, после крупной ссоры с прежним ректором и головомойки от тётки, мне хотелось покоя. В первый год я им наслаждалась, а на четвёртый уже выла от скуки. На пороге стоял растерянный мужчина в помятой охотничьей шляпе. В руках он тискал плащ, широкий, непромокаемый. Довершали образ высокие грязные болотные сапоги и не вязавшийся со всем остальным костюм тройка из серой ткани. Потенциального клиента я прежде не встречала, поэтому разглядывала с лёгким интересом, как и он меня. А попутно магические светильники, гирляндами свешивавшиеся с потолка. Ничего волшебного в них, разумеется, нет. Обычная оптическая иллюзия. Но детишкам нравилось. Я специально ездила за ними в город. Именно так, с большой буквы, как с придыханием говорили местные. Покупала разных цветов и размеров. «Делать самой можно, но накладно». «Здравствуйте». Поздоровалась ещё раз и прищёлкнула пальцами, чтобы отвлечь внимание мужчины от стопок магических колод. «Все они фальшивые. Парочку настоящих для профессионалов я прятала под прилавком, а на ночь наверх». «Здравствуйте». Эхом отозвался мужчина и недоверчиво уточнил. «Вы есть Орландо Мэй?» Кивнула, сдержав напрашивавшуюся колкость. «По-моему, на вывеске ясно обозначено моё имя. ведьма Не унимался потенциальный клиент. Ну да, я на неё не похожа. Невразумительные мягкие черты лица, тёмно-русые волосы. Настоящая ведьма либо рыжая, либо жгучая брюнетка. Непременно ярко накрашенная. Я даже косметику не любила. Может, потому что устала от яркости тётки? Вот кто идеально бы подошёл на роль ведьмы. У волос Патриции изумительный оттенок, рыжий-каштановый, на солнечном свету и вовсе янтарь. Сама она женщина видная, не собиравшаяся стареть. А я выленившая картина. Оно и понятно. Во время беременности мама постоянно плакала. «Я ведь незаконно рождённая». Сомневаюсь, будто мой так называемый отец догадывался о моём существовании. Тётя не распространялась на этот счёт. Крайне неохотно говорила Ализбет и её жизни до моего рождения. Одно знаю точно. Прислугой она не была. Жила вместе с родителями. Изредка навещала старшую сестру. Когда всё случилось, ей едва исполнилось восемнадцать. «Ведьма». «Так чем?» «Мне нужна помощь», — протературил мужчина, покосившись на дверь. «Он не один или боится, что подслушают?» «Проходите пока в контору», — указала на перегородку и предложила. «Если хотите, я могу ненадолго закрыть лавку». Обрадовавшись намечавшемуся серьёзному делу, вышла из-за прилавка. Наконец-то расквитаюсь долгами. «Нет, не нужно. Я ненадолго». Мужчина ёркнул мимо меня, словно заяц. Изумлённо подняла брови, но промолчала. Вдруг его в детстве ведьмами пугали. Я, в свою очередь, никуда не спешила. С достоинством процокала за перегородку. Обувь — важная часть образа. И я на неё не скупилась, заказала модную пару туфель на скрытом каблуке. Сделав вид, будто каждый день принимаю клиентов за массивным ясеневым столом, важно достала стопку бумаги и положила рядом самопишущее перо. После одобрительно кивнула мужчине. «Понимаете, тот нервно барабанил пальцами по колену. Я хочу жениться». «Поздравляю». Пока я не видела причин для тревог. И мне кажется, моё имение... Словом, невеста вдруг стала какая-то другая. Встрепенувшись, потёрла ладони. Неужели порча? За четыре года жизни в Баши мне ни разу не пригодились академические знания. А тут такой шанс блеснуть К тому же мужчина упоминал имение. Выходит, он дворянин. Бесплатная реклама в высшем свете на вес золота. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как зовут вашу невесту, где и с кем она живёт, когда именно и в чём проявились странности. Перо живо плясало по бумаге. Глаза горели. От былой хандры не осталось и следа. Увы, всё оказалось до боли прозаично. Чтобы сберечь свои деньги, клиенту свои выводы озвучивать не стала. Девушка добилась своего. Уверилась, что добычу никуда не денется, и сняла маску. Поторопилась, конечно. Я бы подождала до свадьбы. «Вот моя визитка. Не могли бы вы...» «Конечно, могла». Порывисто выхватила картонный прямоугольник. «Хм, всего лишь лерт. То есть мелкий землевладелец. Впрочем, откуда тут взяться крупному?» Я заеду на днях, поговорю с вашей невестой, проведу очищающий ритуалы И сдеру побольше денег. Эх, не о том я мечтала, не о том. Не надо заезжать, — в ужасе замахал руками мужчина. Если узнают, что я был у ведьмы... Пожала плечами. Надо бы настоять, но так не хочется. Ещё дождь противный за окном. Амулет, — отрешённо озвучила альтернативу. От сглаза и проклятий. Да, именно он. Активно закивал Лэрт. Это не вызовет подозрений. Пользы тоже не принесёт, потому как девица никогда его не любила. Вновь Захандриф направилась на склад, в самый дальний угол, где хранила обманки. Как правило, их делали из лунного камня. Есть в нём что-то мистическое. Выбрав подходящий для порядка, нашептала заговор на здоровье и вручила мужчине. Удовлетворённый клиент быстро спрятал его в карман, рассчитался и поспешил ретироваться. Контора вновь погрузилась в апатию и скуку. «Ара», — негромко позвала я, — «письмо принеси». Наверное, только находясь в подобном расположении духа, я могла дочитать послание ректора. Хоть какое-то развлечение. «Надумала?» довольно разноцветная морда возникла у моих ног. Показав ей фигуру из трёх пальцев, повторила просьбу. «Сейчас посчитаем количество прилагательных, которыми ректор почтил мою особу. Дракон оказался прижимист. Всего два. Та самая многоуважаемая и неоспоримые Последнее о достоинствах, остальное — сухой деловой тон. Мне предлагали занять место преподавателя темного факультета. Прежняя ведьма вышла на пенсию, ей искали замену. Кто-то посоветовал меня. Явно не друг предыдущего ректора. Или там уже коллектив сменился? Новая метла и далее по пословице. За буднями академии я не следила. Оставалось только гадать, куда подевался старый ректор и откуда взялся дракон. Собственно, ему повезло. Лишь незнакомая фамилия заставила меня вскрыть первое письмо. Прежний ректор мог рассчитывать исключительно на ритуальное сожжение своих опусов. «Двадцать тысяч ассигнациями». Прикинула в уме. «Много это или мало?» «Так, курс один к двум». «Средне». «Золото надёжнее. но где же его взять?» Задумчиво почесала губу от оттопыренным мизинцем. «С одной стороны, стабильность, отсутствие долгов. С другой, тётка и ненавистная академия». Даже не знаю, как покажусь на глаза Патриции. Она наверняка заведёт шарманку. «Вот, я сразу тебе говорила, а да не послушалась. Но двадцать тысяч». За месяц я заработала две с половиной. И то благодаря палатке на воскресной сельской ярмарке. Когда плохо себя чувствуешь, неважно, духовно или физически, отправляйся на прогулку. Решение придёт само. Главное — отпустить ситуацию. Поэтому я сунула мятое письмо в редикюль и направилась к вешалке. Запахнув шалевое пальто, удачно подчеркнувшее талию, прихватила перчатки и заперла контору. Листья умиротворяюще шуршали под ногами. Они эффектно смотрелись на булыжники, которым замостили улицы Баши. Городок старинный, но небольшой, всего тысячи жителей. Ты всех знаешь, и тебя все знают. Поправив ворот пальто, свернула к муниципалитету. Покупая дом, я хотела устроиться в самом центре, о чём теперь безумно жалела. Увы, арендная плата прямо пропорциональна близости к главной площади. Самое обидное — клиентов она не прибавляла. Может, стоило забыть о магии продавать книги? После того, как я обосновалась в Баши, их по привычке спрашивали ещё пару месяцев. Потом народная тропа к двери заросла. Как я выживала? Сбывала всякий хлам для украшения интерьера. «Доброго дня, Орландо!» Обернувшись, увидела госпожу Гину, любовно протиравшую столики возле кондитерской. Давно пора их убрать. Погода не располагала кофепитием на свежем воздухе. Но у местных свои представления о правильности вещей. Одно из таких госпожа Гина активно пыталась мне навязать. Вот и сейчас оседлала любимого конька, когда мы благополучно обсудили погоду и новый каменный мост через док. «Вы всё одна да одна!» Сочувственно вздохнула госпожа Гина и жестом пригласила войти в тёплую кондитерскую. «Тяжело, наверное, в осеннюю пору». Проигнорировав прозрачный намёк, устроилась на высоком стуле у витрины и согласилась выпить чашечку горячего какао за компанию. Тут принято безвозмездное гостеприимство. В баши любого могут угостить пирогом, вдобавок к молоку дать головку козьего сыра. «Спасибо, не жалуюсь». Соврала, но приходить на вечерние посиделки не хотела. Однажды по незнанию приняла приглашение, в итоге едва унесла ноги. «Кому понравится, если рядом с тобой посадят чудесного мальчика?» или наперебой начнут сватать сына подруги. Одинокая женщина считалась в баши кем-то вроде бездомного котёнка, которого непременно нужно пристроить, причём в кратчайшие сроки. «И всё же тоскливо одной в пустом доме!» — гнула своё госпожа Гина. Промолчала и сдула с пенку «Не приду. Напрасно старайтесь. Слышала, кого мне назначили в женихи. Прыщавого сына мясника. Якобы мы идеально подходим друг другу по росту, то есть он ровно на голову выше меня». По мнению замужних дам, именно в этом заключался один из секретов счастливого брака. «Я не одна, со мной кошка. И вообще я люблю одиночество. Какое какао у вас вкусное, госпожа Гина?» Поспешила замять неприятную тему. «Не то чтобы я планировала завершить жизненный круг старой девой, но не собиралась спешить. Двадцать девять лет, не сто двадцать девять. В тридцать на кладбище не ползут, даже если кто-то убеждён в обратном. Что вы в него добавляете? Корицу? Напрасно!» Собеседница одним словом выразила отношение ко мне подобным. «Мыкаться не пришлось бы, будто я не помню, какой вы приехали, а сейчас отощали, с лица спали. И сын мясника должен помочь вернуть былую красоту. Эх, госпожа, всё гораздо проще. Деньги. Питаться воздухом не умеют даже маги. А мне приходилось жёстко экономить. Худоба нынче в моде». Оставила пустую чашку и поднялась. «И так каждую нашу встречу последние три года». «Когда сводница угомонится?» «Дурная мода», — покачала головой владелица кондитерской. «Не понимаю её. Когда женщина в теле, глазу приятно». Госпожу Гину природа не обделила. Если мужчины действительно ценили пышек, она ходила в первых красавицах. «Мир — сложная штука», — философски заметила я. «Нам многого не дано понять. Счастливого вам дня и хорошей торговли». Каблуки мерно стучали по камням, а я думала, думала, думала. Если разобраться, что удерживало меня в баши? Старая обида? Так ректор уже другой, а новый на словах дружелюбен. Никто не заставлял меня его любить. Да что там, заходить дальше, здрасте, до свидания. Двадцать тысяч на дороге не валяются. Не выходить же в самом деле за сына мясника, чтобы расплатиться по долгам. Для нормальной жизни и двадцати тысяч, безусловно, мало. Но я могу подписать временный контракт, скажем, на год, а потом открою дело в Миробейте. Вблизи стен Академии спрос на магические услуги высок. Не придётся продавать лампы на ярмарке. Только вот одно «но». Не посчитают ли всё это поражением? Мол, так громко ушла, а теперь приползла, поджав хвост. Дилемма. В итоге так ничего и не решила. Дождусь знака судьбы, то есть подведу баланс через две недели. Если всё печально, так и быть. Наступлю себе на горло. Всё лучше, чем опуститься до уровня обычной торговки. Да и устала я от баши. Смертельно устала. Хоть бы умер здесь кто-нибудь ради разнообразия».